Глава десятая, в которой герох ровно половина пути. Ставший полем битвы двор Малк покидал в большой спешке. Как только морда закончила поглощать воспоминания продавшейся пеклу колдуньи, так он тут же похватал свои вещи и кинулся прочь. Вдали уже свистели городовые и гудели, расчищая дорогу служебные паромобили. Вроде от богатых кварталов дом находился далеко, и действительно масштабную магию они не применяли, однако спрятаться от внимания местных служак не получилось. Активное использование демонических заклятий пополам с боевыми чарами классической магии местные власти игнорировать не пожелали. Так что ни на зачистку следов, ни на полноценный сбор трофеев времени просто не осталось. Он, правда, сунулся было забрать хотя бы шпаги химдорок. Поясных кошелей ни у кого и троицы почему-то не обнаружилось. Но от клинков так разило скверной, что от этой идеи пришлось отказаться. — Столько денег потратил, столько сил, а на выходе нулевая добыча! — прорычал Малк уже набегой. — Если и теи с мордой кончится пшиком, то... Он выругался, да, ему удалось проверить свою способность сражаться как надо, победить без особого напряжения сил аж троих бакалавров и опробовать на практике некоторые идеи, но… Но, Ерох, побери. С такими тратами этот бой сродни закидыванию врагов золотом. Малк в ярости заскрежетал зубами, однако тут же опомнился и заставил себя сосредоточиться на гораздо более важных вещах. Например, на том, не оставил ли он за спиной какие-либо зацепки и не найдут ли его по ним здешние ящейки. Так что следующие несколько минут, пока он петлял по заковукам вокруг торжища, Малка раз за разом прокручивал в голове ход недавней битвы и пытался оценить шансы жандармов выйти на его след. Всерьез пытался, по-настоящему, но ничего на ум так и не пришло. Личными вещами он не разбрасывался, на глазах у соседей особо не мелькал. «Арендодатель его, конечно, продаст с потрохами, но только что он может о нем сказать. Сдал дом здоровому как огр-мужику, который сразу заплатил за четыре седмицы и больше с ним не встречался. Ну ка это так себе описание. Только за время своих блужданий по местным лабиринтам Малк уже шестерых схожих с ним комплекции парней видел. Крепкие мордатые кулаки, что твоя корака, да еще смотрят из-под вы ты он». Нет, так его не найти. Конечно, если привлекут гадателей, риск быть обнаруженным повышается, но тоже не намного. Пророкам нужна материальная зацепка. Кровь или иные телесные жидкости, плоть, кости. Вот с этим можно многого добиться. А так, Малк усмехнулся. Когда он от Ильи заклинания ограбил, то оставил владельцу кучу сведений о внутреннем устройстве своего Дворца Духа. Карту напряжений тонкого тела, ряд опорных точек. Фрагменты освоенных заклинаний и рун. И это значительно больше того, что могут сейчас собрать местные жандармы. Но ну, так и что? Помогло это все его найти. Вот и сейчас не поможет. А если Малк вдруг и ошибается в своих размышлениях, то всегда есть путь для бегства. Зря он, что ли, в Вавлове нигде не появлялся в уменьшенном виде. Сменит облик, выберется из окраины, а там спокойно до соседнего города доберется. Вполне рабочий план. По большому счету, Малк бы так сразу и поступил, но все упиралось в Колокара. Без него ходить было несколько неправильно. И дело даже не в моральной стороне вопроса, а в той интриге, что вокруг него закручивалось стараниями Малка все последние месяцы. И потому Малк вместо спешного бегства осторожно пробирался в их стилем общий дом. «Это ведь ты все устроил?» – с порога встретил его вопросом торговец. Вопреки обыкновению, он мало того, что не шлялся по злачным местам Авлова, но еще и был возмутительно трезв, собран и заметно раздражен. «Что именно?» — уточнил Мал. «Ой, только не надо вот эти вот игры. Я что, не вижу, что на улицах творится?» Мимо нашего дома трижды проехали жандармские паромобили. Соседка видела проскакавшего куда-то в сторону окраин жреца Друзала в полном облачении. Принялся гневно перечислять Тиль, потрясая пальцем. «Соседка, у тебя новая пассия?» Сбил ему весь боевой настрой Малк. Клокер на полуслове осёкся, вздрогнул и смущенно закашлялся. «Это... это к делу не относится». «Как скажешь», — ухмыльнулся Малк и направился в свою комнату. Убедившись, что Тиль на месте и его не придется искать по всему городу, он несколько успокоился. И теперь был настроен заняться чем-то более полезным для своего выживания и развития. Ты не ответил, мрачно бросил ему в спину тель. Разумеется, фыркнул Малка и закрыл за собой дверь. Что выдал на это возмутительное хамство Колокара, он не разобрал, но очень надеялся, что новой порцией секретов хоть как-то подсигнет активность страдающего раздвоением личности приятеля. Тем временем обстановка в городе накалялась, туда-сюда мотались пара мобилей и конные повозки. В паре улиц от их дома куда-то промаршировал десяток солдат в механизированной броне. А где-то об этом уже к утру следующего дня судачили все соседи. Даже видели с трудом пробирающегося между зданиями механизированного воина. Чувствовалось, что хозяева города развлекаются на полную катушку. То ли имитировали активность для представителей императорской власти, то ли использовали случившиеся как повод обтяпать какие-то собственные делишки. И Малк все больше склонялся к последнему, потому как, несмотря на обилие патрулей, серьезными поисками они не занимались, листовок с приметами возможного нарушителя спокойствия не распространяли и проявления демонической магии не искали. Зато их коллеги активно громили склады каких-то мутных торговых контор на двух самых крупных городских рынках. А один из наиболее влиятельных в домов вместе с союзными семействами при полном попустительстве жандармерии взял штурмом поместье какого-то своего давнего конкурента. О том, что у них под носом неизвестной магии убивает своих продавшихся пекло коллег, все словно бы и забыли. Малку подобное равнодушие, разумеется, было на руку, однако сама по себе ситуация не могла не вызвать у него недоумения. Господа! У вас демонолюбы открыто в городе действуют, а вы своими интригами занимаетесь? Вы рыхнулись, Забыли, с чего вторая волна началась? Увы, не любовь к пеклу была нынче не в чести. И пусть открыто демоническую магию, как на каком-нибудь коре здесь не практиковали и полезные для прогресса колдовские дисциплины, как на валоне, в общество не внедряли, преступная терпимость Каду, кажется, пустила корни и в этой стране. Шаг за шагом, медленно, но неотвратимо Орктавий, как и весь мир, приближалась к той грани, из-за которой можно будет вернуться, только заплатив очень большой кровью. «А все-таки, с чего все началось-то?» Снова принялся задавать вопросы Тиль, когда стало ясно, что вся эта активность явно не по их душу, и им не надо срочно бежать из дома. Тебя огрызня между местными домами интересует или то, что стало для нее формальным поводом? уточнил Малк усмехаясь, хотя после его драки с демонолюбами уже прошло два дня, с тилем он подробностями так и не поделился, и вот товарищ наконец не выдержу. Хватит уже, рассказывай, изобразил обиду колокар. И пусть он тщательно копировал мимику старого Тиля, Малк ни капли не сомневался, говорил с ним сейчас кое-кто другой. Ладно, чего уж там? Сказал Малк, не видя больше смысла в сохранении секретности. С хейдмарскими ведьмами я в городе столкнулся. Ну и немного пошумел. Во что же все это вылилось, ты сам видишь. Именно с хейдмарскими, не сестрами из Гороты. Перебил его Тиль, неосознанно выходя из прежнего образа. Малк сделал вид, что ничего не заметил и пожал плечами. Вроде они говорили, что с хейдмарка... Кстати, не знаешь, общество Город какое-то отношение к архимагу Лойду Гороте имеет? Последний Малк спросил как бы невзначай, и, задумавшись, теперь уже совершенно ясно новый Тиль не заметил ловушки. Не они к нему, а он к ним. Мать Архимак была одной из старших сестер, и в память о ней он взял себе такое прозвище. В этот момент Тиль понял, что говорит далеко не общеизвестные вещи, и торопливо пояснил. «Я в книге читал», — Малк понимающий ухмыльнулся. «Ни капли не сомневаюсь». Однако загонять приятеля в угол и спрашивать, в какой именно книге, не стал. К чему, если и так все давно уже ясно? Ладно, а что хейдмортцам-то от тебя было нужно? Посмурнивший Тиль поспешно вернул разговор в нужное ему русло. Я так и понял, что пришли мстить. Мне и моему учителю. Выдал Малк чистую правду, и из этих его слов совсем не выходило, что его учитель давно должен быть мертв. На этом беседа сама собой угасла, вот только от отмалка не укрылась ни пролегшая через лоб теле морщина, ни мрачный блеск его глаз. Все, что надо, он между строк очевидно увидел, прочитал и теперь планировал сделать далеко идущие выводы. И Балк не собирался ему в том мешать. У Клакара свои цели у него свои. И там, где Таргаш пытается распланировать свои дальнейшие действия, впрочем, вполне прозрачные и давно ожидаемые, Малк озабочен развитием своих способностей и пополнением копилки знаний. Тем более, что в его распоряжении как раз появился доступ к очередному фрагменту чужой памяти. Вообще разобраться в хаосе мыслей Хейдмарке он пытался все два последних дня, просеивал образы через мелкое сито своего разума, отслеживал цепочки логических связей, отбрасывал поврежденные куски и собирал уцелевшие. И, надо сказать, большими успехами похвастаться не мог. Вопреки всему прежнему опыту работы с мордой, на этот раз все добытые знания были словно бы пропущены через мясорубку, из-за чего добыть нечто действительно полезное не представлялось возможным. Уж неизвестно, связано ли это со сложностями использования маски или желанием ныне покойной ведьмы как-то ему помешать. Но реальная ценность добытого сильно отличалась от ожидаемого. Малк вообще счел бы данную попытку неудачной и записал бы победу над троицей бакалавров в раздел убытков, если бы не пара моментов, которые при правильном использовании обещали превратиться в самые настоящие сокровища. Первой такой драгоценностью стало воспоминание Хейдмарской колдуни о друге в Бории. Она даже мысленно так его называла, однако характер их взаимоотношений все же был несколько иным более подходящим для поддерживающих личные контакты агентов на задание. И хотя Малка борьба с хейдморскими шпионами здесь и сейчас волновала мало, кое-что важное лично для себя он все же нашел. Товарищ ведьмы специализировался на управлении марионетками, и одно это делало его целью номер один для находящегося в условиях жесточайшего дефицита знаний малк. Да, добраться до него удастся не скоро, но сам факт того, что есть возможность заглянуть в секреты коллеги-кукловода, воодушевлял. Однако наиболее важным добытым секретом был все-таки не адрес Хейдморского мага под прикрытием. Практически случайно зацепив хвостик нужных ему воспоминаний, Малк смог размотать запутанную паутину мыслей и добраться до кое-чего действительно любопытного, способного помочь ему уже сейчас. Неожиданно для себя он раздобыл адрес последнего проживания несостоявшихся Мстителей. И судя по тому, что получилось увидеть, дом демона Любов был богат на приятные сюрпризы. Впрочем, насчет последнего у Малка все же имелись некоторые сомнения. И чтобы развеять их, он вновь и вновь проглядывал уже распадающийся фрагмент памяти на предмет пропущенных подробностей. Подсознательно он ждал, что с визитом в нужный дом придется повременить. Однако уже через день стало ясно – события ускоряются. Малк не успел проснуться, как в окно его комнаты тихо поскреблись и некогда нанятый для слежки за теле уличный мальчишка сообщил, что колокар в данный момент сидит в баре и о чем-то договаривается с парочкой подозрительно выглядевших магов. Это были все подробности, но Малку большего и не требовалось. Все, что ему было нужно, он и так уже услышал, а значит… Значит, наступало время воплощать в жизнь очередную безумную затею. «Мы куда-то собираемся?» – спросил Тиль, вернувшись домой ближе к вечеру и застав Малка за упаковкой вещей. Учитывая, что еще утром его никто ни о чем не предупреждал, а также принимая во внимание его собственные планы, для Клакара увиденное стало весьма неприятной неожиданностью. И Малк был уверен, что тот сейчас остро переживает из-за отсутствия рядом своих новых друзей. «Вроде того», – кивнул Малк, не отрываясь от своего занятия. «Раньше не говорил, но мне известен адрес дома, в котором перед гибелью жили демоны Любы. И мне бы очень хотелось туда заглянуть до того, как о пустующей квартире узнают жандармы». «Оба ближайших рынка до сих пор закрыты», – мрачно напомнил Тиль, который даже не стеснялся демонстрировать свое недовольство происходящим. «Так что, если этот твой дом находится где-то в тех краях, лучше...» Жилье Хейдмарок в другом конце города, на окраине, перебил его Малк, и, насколько я помню, в той стране даже облав не было. Тут он сделал небольшую паузу, после чего чуточку насмешливо продолжил. Но если ты боишься, то я с собой никого не тащу. Кто боится? Вскинулся теле оскорбленно. Мне казалось, я во время штурма валонской базы доказал, что не трус, но, продолжил за него Малк уловив заминку. Но и неподготовленное проникновение в логово демонолюбов считаю авантюрой», — глухо закончил Тиль. «Ты ведь и сам понимаешь, что риски есть. Не зря же вещи готовишь на случай срочного бегства». «Еще раз я никого с собой не тяну», — повторил Малк с усмешкой. Как ожидалось, переход от пассивного ожидания к активным действиям новому Тилю пришелся не по вкусу. Чувствовалось, что он только-только все рассчитал, только-только все подготовил. Как вдруг мешался Малка и испортил прекрасный план. Ерох, а может, Клакар вообще именно в эту ночь точку в их затянувшейся интриги собрался поставить? Друзей своих натравить? Это многое бы объяснило. Вот только почему новый Тиль решил, что Малк не хочет того же самого. Дом они в итоге покидали все-таки вместе. Торгаш на легке, а вот Малк с коробкой кристаллического песка под мышкой и аккуратно свернутым мешком в руках. На всякий случай, сообщил он Колокару, когда тот попросил объяснений. И тот, вопреки обыкновению, не потребовал подробностей, то ли догадывался сам, то ли ему просто было неинтересно. Хотя, возможно, уподобно в равнодушие была и другая причина. Товарищ был целиком и полностью сосредоточен на том, чтобы незаметно от малка передать своим сообщникам новые распоряжения. И надо сказать, Тиль сделал это настолько ловко, что если специально не следить, заметить подобное было попросту невозможно. Малк как раз пытался остановить наемный экипаж, когда торгаш вдруг наклонился, словно бы поправляя шнурок. И украдкой сунул в щель между камнями брусчатки крохотный клочок бумаги. Ровно такого размера, чтобы хватило написать адрес дома, куда они направлялись. Малк специально озвучил его перед самым выходом. Но чтобы неведомые помощники уж точно ничего не перепутали, когда пришло время общаться с кучером, уже он специально повысил голос. Да, его желание заглянуть в дом к ведьмам, конечно, внесло свои коррективы в задумки нового тела. Но только в вопросах времени и места их грядущей беседы. Во всем остальном желание Клакара ускорить их изрядно подзатянувшуюся игру его полностью устраивало. «Как там мастер Тиас учил?» Планы внутри планов, и все это в совокупности тоже один большой план. Что ж, Малк собирался проверить то, насколько правильно он усвоил науку наставника черепа. По нужному адресу Малк стилем прибыл прибыли уже ближе к семи вечера, однако непосредственно к зданию подъехать у них не получилось. Внезапно заортачился Кучер. С его слов о доме, куда они направлялись, в Авлове последние два десятка лет ходила дурная молва. Сначала хозяева его очень нехорошей смертью погибли, подробностей он не вдавался, потом вроде бы несколько бродяг внутри изгинуло, а на закуску еще и жрец друзала экспрессом к небесному покровителю оттуда отправился. Надумал экзорцизм проводить, однако прямо на пороге споткнулся и насадил себя на торчащий из стены штырь, да так удачно, что и лекаря звать не понадобилось». В общем, приближаться к проклятому дому кучер не желал, и они были вынуждены на своих двоих прошагать почти половину квартала, что, разумеется, не добавило гармонии их компании. Ты уверен, Малк? Сам слышал. Проклятый дом? — спросил Тиль, мрачно косясь на темные провалы окон. Чем ближе они были к нужной улице, тем хуже было состояние окружающих зданий. Сначала с тротуаров исчезли урны, а с некогда ухоженных фасадов штукатурка. Потом перестали встречаться застекленные или хотя бы прикрытые ставнями окна, под конец же, к общей атмосфере упадка добавилась еще и отвратительное вонь нечистот. Представители городских служб сюда явно не заглядывали. Да тут весь район проклятый, не то что дом, скривился Малко и сам немного не готовый к увиденному. Вот, а я о чем, обрадовался Тиль, постоянно при этом озираясь. Может, назад? Малк поймал краем глаза движение в глубине одного из зданий, поправил револьвер на поясе и кивнул. Можно и назад, но потом. А! Прорычал Тиль, рубанув ладонью. Сам он из оружия при себе имел лишь все тот же клевец на длинной рукояти, и, видимо, от того чувствовал себя не слишком комфортно. Во всяком случае, иначе зачем бы ему выдернуть оружие из петли на поясе и немного нервно стиснуть его в правой руке? Правильно? Правда, Малк от него не отставал, и несмотря на то, что движение около кара получилось довольно естественным, он тут же, словно бы не невзначай, занял именно такую позицию, чтобы для торгаша было максимально неудобно бить по нему оружием. «Не нервничай уже скоро», — тем не менее вслух сказал он, и при том ни капельки не собрал. Благодаря украденному фрагменту памяти он вполне сносно ориентировался на местности, и, по крайней мере, как долго им предстояло еще идти... Сказать точно мог. У нужного им дома с мезонином они оказались еще минут через пять. Немного потоптались у входа, затем сделали небольшой круг и осмотрели здание со всех сторон. Ничего подозрительного или хотя бы стоящего внимания на глаза им не попалось, после чего вернулись туда, откуда начали, и замерли перед парадными дверями. — Выбивать будешь? — хмуро спросил Тиль, показав подбородком на весьма монументального вида дверь. Для столь старого здания и поганого района, пожалуй, что слишком монументальное. «Откуда такое варварство, дружище?» Засмеялся Малк, протягивая руку и нашаривая в щели за косяком ключ. Некоторые задачи не требуют сложных решений. Через пару секунд он уже загремел замком, а еще через секунду потянул на себя тяжелую створку. С тихим скрипом-то отворилась. «Ключ за косяком? В таком районе?» подозрительно сощурился Тиль. Малка равнодушно пожал плечами. «Ты сам слышал, какие слухи гуляют о проклятом доме. Так что желающих заглянуть внутрь вряд ли много. Плюс это же не жилище рядового Авловца, а конспиративная квартира агентов Хемдарка. Укрытие в вавлове демона любым может понадобиться в любой момент, поэтому логично хранить ключ в каком-нибудь стандартном тайнике. Ага, или все еще проще», — уныло сказал Тиль. Таким образом они заманивают всяких умников внутрь. Может и так, — заулубался Малк мысленно, посылая торгашу проклятие. Если тот откажется заходить внутрь, то не только вся его задумка пойдет прахом, но и вообще сама жизнь окажется под угрозой. Сталкиваться с сообщниками Колокара здесь, на улице, в его положении было крайне опасно, и потому у Малка не было иного выхода, кроме бегства. Но обошлось. Видимо, новый Тиль был достаточно уверен в своих силах, чтобы не бояться рисковать. Во всяком случае, несмотря на озвученную догадку, внутрь здания он шагнул первым. И даже обнаружив в прихожей мумифицированный труп, не рванул обратно, а лишь многозначительно хмыкнул. Кому-то не повезло, бросил Малк мазнув по мертвецу взглядом и тут же проследовал в соседнее помещение. Что и главное, где нужно искать, благодаря памяти Хеймдерки, он знал прекрасно. Ага, кому-то. И даже не одному. Мрачно фыркнул новый тиль, ткнув пальцем в плохо замытые следы крови на стене у выхода из комнаты. Да, тут полно таких мест. Кивнул Малк, показывая еще на три аналогичных пятна. Демона Люба, есть демона Люба, рано или поздно все заканчивается одним и тем же. Впервые за вечер он говорил без закивоков и прекрас то, что думал, и тем неприятнее было осознавать, что его искренность ни капли не тронула колокара. Тот, хоть и брезгливо поморщился при виде кровавых отметин, однако близко их к сердцу точно не взял. Малк на секунду даже засомневался, а за того ли он его принимает. Может, в его предположении о личности вселенцев Вторгаша закрылась какая-то ошибка? Но потом он заметил, как Тиль даром что не маг, перешагивает через воняющую скверную доску и успокоился. Обычный маг столь небрежно к отраве пекла относиться не станет. На такой способен только тот, кому по плечу без особых проблем избавиться от любых последствий. Пока клокар скрылся в одной из комнат, Малк нырнул в плохо освещенный коридор, запалил взятую с полки свечу и проследовал в дальнее от помещения. помещение. Когда-то это была гостиная, но теперь от было в великолепия остались лишь обшарпанные обои на стенах, пара спальных мешков на полу и несгораемый шкаф между двумя похожими на бойницы окнами. Именно здесь жили ведьмы, когда останавливались в этом доме. Именно здесь хранились их вещи. Окинув комнату внимательным взглядом и уделив особое внимание неожиданно белоснежному потолку, Малк проследовал к шкафу. Память колдуньи снова не подвела. Вместо традиционной замочной скважины над ручкой сейфа действительно блестел верньер кодового замка. И чтобы добраться до содержимого, следовало набрать нужную комбинацию. «Как я понимаю, что именно вводить, ты тоже от своей хемдорки узнал?» – спросил появившийся в дверях Тиль. Он уже даже не пытался больше маскироваться под несчастного торговца паровыми двигателями и вел себя так, словно имел право задавать вопросы, и ждать на них ответа. «Разумеется», — досадливо поморщился Малк. Все-таки он надеялся, что сможет заглянуть в сейф до появления колокара. Тем не менее, юлить или как-то тянуть время он не стал, быстро набрал в соответствующем окошке требуемую строчку символов, дождался характерного щелчка и потянул тяжелую дверцу на себя. «Ну, чего там?» — слегка оживился Тиль. «Пара сотен Драхм наберется?» «Не уверен». Хмыкнул Малк, скептически покосившись на занимающую среднюю полку коробку с Драхмами. В отличие от Калакара, его интересовали несколько иные вещи. Во-первых, это незаполненные бланки проездных документов с печатями Орктавии. И, во-вторых, во-вторых, это тетради с заметками одной из ведьм о ее пути в магию. Написанные на наречии пекла, и уже, судя по первым страницам, обещающий раскрыть Малку глаза на некоторые аспекты хемдерских колдовских практик. Увы, более подробно изучить содержание конспектов Малк не успел. За спиной вдруг раздался шорох, тут же завибрировал гадательный компас. Предупреждение получилось запоздалым, а того бессмысленным. И, И Малк резко отшатнулся вправо, одновременно с этим широко распахнув дверцу несгораемого шкафа. Перед глазами тут же мелькнул обух клевца, все-таки не острие. С врезался в металл створки, после чего отдача вырвала оружие и слишком слабой для него руки, и отправил куда-то в сторону одного из окон. «Чтоб тебя!» — рявкнул новый Тиль, примерившийся было коварно приласкать Малка своим недотопором по затылку, а вместо этого оставшийся без оружия. «Что, закончилось терпение?» Расплылся в улыбке Малк, полностью разворачиваясь лицом к лакару. Обнажить собственные клинки или доставать револьвер, тем не менее он не спешил. Вместо этого покосился на отлетевший клевец и с интересом спросил. Как я понимаю, штуковина не только панцирь бы пробила, но еще и меня в сторону снов отправила. Тель с ненавистью посмотрел на потерянное оружие, вздохнул и перевел мрачный взгляд на Малка. «А ты, получается, все это время ждал, когда я ударю, так?» «Вроде того», — усмехнулся Малк. «Но ты не ответил проклевец. Тело у кулакара не особо сильное, так что одной физической мощью мою защиту не пробить. Заклинаний никаких ты не использовал, тогда как? Артефакт? Но я несколько раз все проверял, и никаких следов магических преобразований не обнаружил. Может, объяснишь?» Тарковец, точнее, тот, кто вселился в его тело, сначала скривился, видимо, планируя послать Малка с его вопросами куда подальше, но потом все-таки передумал и сухо бросил. Думаю, ты и сам способен догадаться, как. Власть, тут же кивнул Малк, причем наверняка не просто направленная на укрепление оружия, а еще и повышающая его пробивную способность. И так как обычные маги подобным не увлекаются, ты... «Жрец?» «Вот видишь, ты и сам во всем можешь разобраться!» Немного покровительственно кивнул Тиль, и вдруг стало понятно, что он вообще как-то изменился. Расправил плечи, встал немного по-другому, да и смотреть начал иначе, словно свысока. «Кстати, раз уж мы решили поговорить, давно догадался, что с твоим знакомцем не все чисто?» «Да с момента нашей встречи!» Фыркнул Малк, медленно ставя на пол коробку с принесенным кристаллическим песком, и задвигая ее ногой под сейф. Клакар ему в том не мешал. Тут и думать-то особо не надо. Единственный, засвеченный мной ранее проход на иные планы, и в его окрестностях появляется человек, которого я знаю и которого точно не брошу среди дикарей. Очевидно же подстава. Наверняка утверждать бы этого Малк не стал, но Тиле его слова немного смутили, словно бы именно он разрабатывал план с подсадной уткой и теперь чувствовал из-за этого Некоторую неловкость. Мне другое непонятно. Вы его специально, что ли, в рабство к дикарям отправили, а потом по островам таскали? Продолжил допытываться Малк. Или это так совпало? И когда вы свою систему наблюдения за островом с порталом создавали, он вам лишь под попался? Второе, — холодно ответил Тиль. У этого неудачника и без нашего участия получается во всякое дерьмо влипать. «Все-таки есть некие мы. Значит, не одинокий жрец, вышедший против меня на тропу войны, а некая структура». Даже не дослушав, принялся рассуждать Малк. «Нет, ясно, что масштаб подготовки один человек бы не потянул. Так каменная стела на острове, договоренность с племенем демона-поклонников, плюс необходимость вести меня к нужному племени. Но знаешь, получить подтверждение своих соображений все равно приятно». «Тебя и особо подталкивать не требовалось. В округе всего три доступных в твоей ситуации острова. И на всех трех были наши наблюдатели. Так что, даже если бы ты и не добыл координаты нужного клочка суши, то все равно попал бы в полностью контролируемую зону. То, что ты сразу попал именно туда, где тебя ждали нанятые нами дикари, — это везение», — сказал, как плюнул теле, а потом с нажимом добавил. «А вообще не поясничай, Ты ведь уже понял?» «С кем разговариваешь?» Повисла короткая, но грозная пауза. И пусть нынешнего Тиля Малк особо не боялся, все же лишний раз злить стоящие за ним или находящиеся внутри него не суть важно, силы он не хотел. «Разумеется, с представителем столпов, верно?» уже с толикой уважения спросил Малк. «И насколько я понимаю логику происходящего в каком-то смысле с моим коллегой, жрецом Архунта, Ерох тебе, коллега!» Лицо Тили исказило злость, не равняя идущих путями первого святого с погрязшими в мраке бесчестия последующими четвертого. Впрочем, вспышка ярости прошла столь же быстро, как и возникла. Клакар через мгновение взял себя в руки и уже нормальным, но все равно каким-то чужим голосом продолжил. — И уж тем более не хами тем, чей ранг на ступень выше твоего. — О, разумеется, господин младший магистр. Почти без ответил Малк, мысленно заменяя колокара на образ Тонкого, любителя булав и знатока весьма эффективных против тварей за пределы чар. Тем более, что воевать с вами я не собираюсь. И просто жажду перевести нашу беседу в гораздо более конструктивное русло. Да, не собираешься. А вот я совсем даже наоборот. Вдруг оскалился Тилли, отступив еще на шаг, крикнул через плечо. «Эй, вы, двое, долго еще в прихожей топтаться будете?» «Уверен, он вас с первых секунд появления в доме заметил, и теперь ждет, как себя поведете». В ответ на это из коридора донеслось шевеление, и спустя пару секунд в комнату один за другим шагнули двое мужчин. Один в долгополом сюртуке, цилиндре и с тростью в левой руке, другой весьма броском расшитым цветами голубом камзоле и таком же котелке. Оружия на виду ни у одного, ни у второго вроде не было, но им этого и не требовалось. На груди у каждого тускло блестел железный медальон бакалавра. — Господин? — громко спросил тот, что с тростью напрочь игнорируя Малка. — Что, господин, сколько вас ждать можно? Мы здесь уже минут пятнадцать прохлаждаемся. Рявкнул Телли, и так не глядя на Малка, бросил. — Скрутите-ка мне этого ублюдка по-быстрому, а то он что-то болтает много, да все не по делу. Беседа, очевидно, переходила весьма неприятную для Малка стадию. Впрочем, иного он и не ждал. До того момента, пока его захотят выслушать, должно пройти еще, увы, как немало времени. А может, сначала поговорим? Все-таки попытался он урезонить вселившегося в клакара и изгоняющего словом, но тот уже принял решение, а его подчиненные тотчас принялись притворять его в жизнь. И в средствах они себя не ограничивали. Малко дернуться не успел, как наемник в голубом камзоле выстрелил в него из раскрытой ладони, чем-то вроде быстро летящего облачка черного дыма. Заклинание моментально растеклось по панцирю в районе живота и образовало темный овал, который в свою очередь стал мишенью, теперь уже для удара обладателя цилиндра. Правда, этот колдовать не стал и без затеи сделал выпад своей тростью, однако этого хватило, чтобы пронзить защиту точно лист бумаги и... «Буквально на волосок не достать до кожи». И тут уже не важно было, насколько слаженной и коварной была атака, ведь своей цели она не достигла. Малк самым примитивным образом успел сделать шаг назад. «Ай, как невежливо!» Покачал головой он, радуясь наработанным за время скитания по иванскому поясу рефлексом. «Раньше он, подобно, атаку точно бы прозевал?» «Ничего, я их прощаю», — хмыкнул Тиль, замерший чуть в стороне от схватки. Впрочем, он мог бы особо не беспокоиться, набрасываться на него с кулаками никто не собирался. «Ну, если только так!» Фыркнул Малк, после чего отбил выхваченными тесаками еще один выпад тростью, уклонился от выпущенного любителем цветастых камзолов водного кулака и точно на цельном рассеиванием стер с панциря пятно чужой волжбы. Целостность защиты последней, правда, не восстановила, но хотя бы избавила Малка от соседства с вражескими чарами что уже было неплохо, потому как следующим движением он развернулся правым плечом вперед и остатками расползающегося барьера врезался в грудь цветастого. Мгновенно раздался треск, во все стороны полетели искры, и хотя разрушить щит противника у Малка не получилось, на ногах тот все же не удержался и грохнулся на пол. Дальше оставалось лишь сделать подшаг, взмахнуть тесаками и... Мощный удар в левый бок отбросил Малка вглубь комнаты и больно шарахнул о стену. В дело снова вступил любитель цилиндров, однако теперь он предпочел не использовать трость, а задействовал что-то из своего арсенала заклинаний. — Осторожнее! — рявкнул новый Тиль, который только собрался было поднять топор, как стремительная развязка схватки вынудила его резко выпрямиться. — Он мне живой нужен. Ничего с ним не случится. Вон, здоровый какой! «А если пару каких костей сломал, то так даже лучше. Поменьше оружием размахивать будет», — отозвался сбивший Малка с ног Бакалавр. В левой руке у него крутилась странного вида туманная сфера, и он всячески демонстрировал свою готовность пустить ее в ход. «Да, он у нас прыткий», — протянул Тель задумчиво. «Что-то в происходящем ему явно не нравилось. И Малк даже догадывался, что именно». Все-таки они достаточно долго путешествовали вместе, чтобы у Кулакара успело сложиться некоторое представление о способностях последнего ученика, мастера Тияза, А значит, столь стремительное его поражение не могло его не насторожить. Что ж, Малк знал, как это исправить. «Сволочь!» – выдохнул он, словно бы только-только успев перевести дыхание после столкновения со стеной. «Сдохни!» И рывком, выдернув из кобуры револьвер, дважды бахнул по бакалаврам. Те моментально отреагировали активацией защитных чар. Успевший подняться на ноги цветастый, сгустил перед собой стену изводной стихии. А вот любитель цилиндров смог удивить. Первый сгусток энергии, выстреливший все из той же сферы, перехватил пулю. Второй же... Второй отправился в Малка. И ему потребовалась вся его выдержка, чтобы честно принять ее на плечо вместо того, чтобы задействовать панцирь. «Ах, чтоб тебя!» Выдохнул он, снова впечатываясь в стену и мрачно ощущая, как хрустят кости. «Сказал же, живым брать!» Вторе ему зарал Тиль. Однако как-то устыдить или усовестить своих наемников у него не получилось. Наплевав на все крики, они оборинулись к Малку и сначала хорошенько обработали ему ребра носками ботинок, и лишь затем, захватив с собой тесаки с револьвером, Изволили отойти обратно к двери. Малк же так и остался лежать на полу. Ни контратаковать, ни исцелять свои травмы. Он даже не пытался. Цел он, цел. Просто поучили немного. Наконец отозвались бакалавры, без сомнения довольные столь быстрой развязкой конфликта. Обладатель трости даже хохотнул. Столько разговоров был, столько опасения, а клиент сдулся едва ли не быстрее, чем какой-нибудь книжный червь. И школы для богатеньких сынков. А вот только Тиле подобными словами было не убедить. И на Малко он смотрел со все большим и большим подозрением. что ты сегодня на себя не похож?» В конце концов выдохнул он, задумчиво потирая подбородок. «Я ожидал гораздо более серьезного сопротивления». И требовательно уставился на Малко, так что продолжать изображать жертву избиений больше не было никакой возможности. «Получается, я разочаровал господина младшего магистра, да?» «Что ж, приношу свои извинения!» Прохрипел он, медленно садясь и с облегчением опираясь спиной о стену. «Как-никак прилетело ему, будь здоров!» «Опять ерничаешь?» – Нахмурился Тиль. Все-таки поднял топор и вдруг выругался. «Ерох, только сейчас понял. Ты же силу почти не использовал!» За все время драки хорошо, если пару эргов растратил. И даже сейчас лечилки свои не колдуешь. Это в твоем-то положении. Может, пустой? Нахмурился цветастый и подозрительно глянул на своего вроде бы поверженного противника. Малк ответил ему окровавленной улыбкой, и получилось у него это настолько многообещающе, что у врага сами собой сжались кулаки, и он сделал в его сторону шаг. — Негде ему было энергию растратить, — протянул Тиль. Потом вдруг кое-что вспомнил и обеспокоенно махнул любителю цилиндров. — Перед вашим приходом он под сейф коробку задвинул. Ну-ка глянь. Тот пожал плечами и, в пару шагов, добравшись до несгораемого шкафа, взглянул вниз. Недолго там повозился, после чего сообщил. — Да ничего особенного. Кристаллический песок. Драхм на двадцать его тут было. — Было? — Прищурился Стиль. «Было, сейчас почти все разряжено», — кивнул Бакалавр. Клакар немедленно выругался, с неподобающей для младшего магистра поспешностью добрался до сейфа, опустился на колени и, не заглядывая в коробку, принялся шарить ладонью под дну шкафа, чтобы спустя секунду зло процедить. «Проклятие! Силовой канал!» «Это опасно», — нахмурился обладатель цилиндра. Однако Тиль не удостоил его и взгляда. Вместо этого он уставился на ухмыляющегося Малка и грозно спросил. — Что ты здесь устроил? — Я? — рассмеялся Малк до последнего момента, опасающийся, что все вдруг пойдет не по плану. И лишь теперь, узнав об истощении песка, ощутившее облегчение. — Я? Ничего. А вот хозяева дома наверняка. — Хозяева? — непонимающе нахмурился Тиль чтобы спустя мгновение выдохнуть. «Девятеро! Ты задействовал какую-то их местную защиту?» «Почему какую-то?» «Вполне определенно. Хеймлерская ведьма ее адской клеткой называла». Торжествуя, сообщил Малк и, ткнув пальцем в потолок, добавил. «И, насколько я понимаю, ее механизмы уже пришли в движение». В отличие от своих немного растерявшихся противников, пялиться вверх Малк не стал. Он и без того знал, что белоснежный потолок уже успел затянуть полупрозрачный хмарь. По ней беззвучно прокатывают волны, а из непонятно откуда взявшихся глубин проглядывают демонические лики плененных адских духов. Это может быть интересно только его недругам, что до него самого, то ему предстояло сделать нечто гораздо более важное – подготовиться к тому хаосу, что обещал здесь разразиться буквально через считанные секунды. И не обращая больше ни на что внимания, он подтянул ноги, мысленно заключил себя в круг и властью выжиг его прямо на досках пола. Фокус этот был для него новый, но каких-то особых проблем со своей реализацией не вызвал. Все-таки между разжиганием пламени и приданием костру простейшей формы не такая уж и большая разница. Но дальше оставалось лишь добавить пару знаков руноглифа, довлить получившийся защитный круг Большую часть так старательно сберегаемого резерва. Недруги его тем временем также не сидели без дела. Первым отреагировал стоящий у выхода цветастый. Еще минуту назад, граделиво праздновавший победу над Малком Бакалавр, даже не помышлял о сопротивлении. Сломя голову, бросился вглубь коридора, видимо, рассчитывая вырваться наружу до того, как ловушка будет полностью активирована. В этом он даже опередил своего товарища, который запоздал со своей реакцией секунд на двадцать. Однако спешка до добра не довела, и любитель цилиндров, в отличие от него, повел себя гораздо разумнее. Вместо того, чтобы ломиться к выходу из дома, он без затей подскочил к окну и ласточкой сиганул наружу. «Идиоты!» – простонал Тиль. Пока его подчиненные пытались бежать, он отступил к противоположной от Малка стене, расставил ноги и замер с топором в руках. «Сами сюда их пригласили», – ухмыльнулся наслаждающийся происходящим Малк и демонстративно раздавил в руке сразу четыре амулета с одноразовыми лечилками. Теперь можно. а, -а, -а, -а. С истошным воплем любитель цилиндров летел обратно в комнату и забился на полу, как в подучий, пытаясь стряхнуть ползающих по нему полупрозрачных рогатых младенцев. Впрочем, получалось у него плохо, ни одно из имеющихся у него в арсенале заклинаний на бестелесных практически не действовало. В конце концов, наемник был вынужден напрямую воздействовать властью, но был он с ней неловок, тратил на свои метания прорву силы, так что долго это продолжаться не могло. «Замри!» — рявкнул подскочивший к нему Тили, и парой взмахов топора расправился с рогатыми гаденушами. Там, где пасовал нацеленный на бой с людьми магией Бакалавра, творение вселившегося в колокара младшего магистра уничтожало тварей пекла даже без затрат энергии. «Почему нет оберега?» – процедил Тиль, помогая сильно помятому наемнику подняться. И только тогда стало понятно, сколь сильно тот пострадал. Одежда была вся в подпалинах, а лицо и руки покрывали следы ожогов в форме маленьких четырехпалых ладошек. «Почему нет?» – был, – простонал маг, пытаясь что-то нашарить у себя на поясе. Ничего не нашел и зло посмотрел на своего недавнего противника. «Не это ищешь?» Ухмыльнулся Малк, показывая кулак со свисающим из него знаком Архонта. Со стороны это наверняка смотрелось весьма впечатляюще. Не зря же лица Тиля и его наемника так вытянулись. Как же, мало того, что в ловушку заманил, на глазах у всех ее активировал и себе защиту обеспечил, так еще и врага средства спасения лишил. Но себе Малк врать не мог. С оберегом всего получилось совершенно случайно. В драке он сам не заметил, как уцепился рукой за чужой медальон, хорошенько рванул, и враг остался без защиты. «Я тебя убью, тварь!» Вдруг зарал бакалавр и принялся осыпать защитный круг Малко кулаками. Прежде чем Тиль успел его остановить, он выпустил четыре заклятия. Всеми попал в цель, но нужного ему результата не добился. Круг остался целеханек. Малк специально сделал его настолько небольшим, насколько это позволяли его габариты, и потому после вложения весомой части резерва плотность барьера оказалась необычайной. Жалкими кулаками такое было не пробить. Тиль понял это сразу, а вот его наемник осознал свою ошибку слишком поздно, уже после того, как впустую растратил значительную часть запаса силы. Там, где следовало беречь каждую крупицу магии, Он позволил себе глупое излишество и очень скоро за это поплатился. Но сначала в комнату с воплем ввалился недавний беглец. а, -а, -а Господин! Господин! — орал Цветной, размахивая уже знакомым малко оберегом. Однако то ли в амулете был какой-то изъян, то ли его обладатель на свою беду влез туда, куда не стоило, но пластина с изображением крылатого меча Архонта полыхала прямо в руках бакалавра. А сам он был облеплен демонетами с ног до головы. И, судя по запаху горелой плоти, который перебивал даже вонь серы, гаденыши сжигали его заживо. Впрочем, до Тиле он так и не добежал, рухнул в полусажни от его ног, до да там и затих. Адские же выродки взмыли в воздух точно потревоженные мухи и устремились к новым жертвам. «Отходим к стене и пробуем продержаться», «Клетка слишком велика, чтобы поглощенной ею силы хватило надолго. Так что если не будем стремиться убить всех тварей и засядем в обороне, то выживем!» Прокричал Тиль, первым подавая пример и при этом грозно помахивая топором. Наемник попробовал последовать его примеру, но не смог, именно он стал следующей целью обитателей клетки. И уже через мгновение вертелся Юлой, властью отбивая удары бестелесных монстров. «Малк, так и будешь смотреть? Или, может быть, поможешь?» Вдруг спросил временно оказавшийся неудел Тиль. «Чем несказанно удивил Малка? Я не для того сюда вас заманивал, чтобы потом помогать». «Но ты же жрец, пусть и ублюдка какие-то, но жрец. И будешь просто смотреть, как демоны убивают людей?» Прокричал Тиль, подскакивая к опустившемуся на дно колено наемнику и смахивая с его спины демонян. Вот только тех было слишком много, и на одного выбывшего тут же с потолка падала парочка новых. «Господин, не богохульствуйте», — сказал Малк неожиданно строгим голосом, — «и меня демонами тоже не корите. Я, по крайней мере, вас во владение тварей за предели не отправлял, в то время как вы меня туда загоняли». Немного помолчал и уже скорее для себя добавил, что до данных конкретных демонов одно другому не мешает, Будьте уверены, как только они до вас доберутся, я сразу же возьмусь за дело. И вычищу это гнездо зла от подвала до чердака. Верите? Да, звучало это откровенно издевательски. И в другой раз Малк бы даже не пытался вести разговор в таком тоне. Но сейчас все делалось ради одной конкретной цели. Цели, от которой Малк находился в каких-то двух-трех шагах. Ведь Бакалавр уже лежал на полу а самые нетерпеливые из демонов примеривались к прыжку на колокар. «В пекло тебя с твоим верите!» — зарал Тиль, впервые давая волю нервам. «Что, в общем-то, и понятно. Слишком много сил он вложил в охоту на Малка, чтобы потерять все практически на финиш. Он ведь уже почти все, что требовалось, узнал. Осталось непосредственно данной по носителям родословной добыть и ангельское перо Малка вырвать. И все!» Задача выполнена. И тут вдруг такой сюрприз. В подобной ситуации и не так закричишь. Однако у дело не ограничилось, и вселившийся в Тиле младший магистр совершил то, чего делать категорически не рекомендовалось. Будучи в Тиле неодаренным, он возвал к собственной мощи и ударил экзорцизмом. Ему хватило всего одного слова, чтобы колокар вспыхнул изнутри золотом, над его макушкой возник образ меча с крыльями, а уже от него во все стороны покатилась волна колючего всеочищающего света, который в клочья разорвала бестелесных, поганой метлой смела затянувшийся потолок хмарь и наждаком прошлась по мозгам присутствовавшего при всем этом Малка. «Все-таки не марионеточник и не шаман, а маг-менталист не зря боялся», мысленно отметил Малка болезненно морщась. Впрочем, слишком долго рассиживаться у него не получилось, потому как не успела отзвучать произнесенное младшим магистром слово, как тот вдруг повернулся к Малку и с искаженным от гнева лицом ткнул в его сторону пальцем. Что уж он там собирался делать, просто напугать или действительно жахнуть чем-нибудь убойным, Малк не знал и знать не хотел, и, не дожидаясь хода Тиля, атаковал сам. Выскочил из круга и без затей швырнул в противника Вудом. Особого урона кукла, конечно, нанести не могла, но ведь она сохраняла иллюзию черепа, и Колокар видел, что в него бросили не уродливую ведьмовскую поделку, а именно, что предмет, который он считал вместилищем за черепа. Поэтому стоит ли удивляться, что тот вздрогнул, попробовал рефлекторно защититься, однако натолкнулся на сопротивление бастующего перед таким напором тела и рухнул как подкошенный. Схватка, которая столько времени занимала все мысли Малка, и к которой он готовился в последние дни, закончилась с позорным для младшего магистра результатом. Девятеро. Получилось. Помотал головой Малк сам себе, не веря. Тем не менее, слишком уж радоваться он не стал, и, вытащив из кармана подготовленный заранее моток веревки, кинулся к Тилю. Да, наверняка, никакие фокусы с властью и уж тем более силой представитель столпов. Больше был не способен, а в физическом плане тело Клакара вовсе значительно уступало Малку. Рисковать он все же не хотел, и потому принялся вязать его, точно колбасу. «Переиграл-таки, да?» — вдруг подал голос жрец Архонта. Шевелиться притом том Тиль не шевелился, глаз не открывал и даже говорил преимущественно одними губами. Малк, который в этот момент только-только закончил возиться с веревкой, и теперь шарил в вещах наемников, вздрогнул. Затем быстро приблизился к пленнику и опустился рядом с ним на корточки. «Почему именно переиграл? Я бы назвал это подготовкой ко второму раунду переговоров», сообщил он непринужденно и не более того. «Переговоров о чем?» усмехнулся Тиль. «Да все о том же. Родословный, ради которой господин младший магистр отбросил все свои дела, вселился в тело неодаренного», и отправился к ероху на караулить одного бакалавра. О ее носителях, про которых этот младший магистр теперь точно знает. «Я компасе, который всегда указывает в нужном направлении», — принялся я перечислять Малк. «Или вы считаете, что тут нечего обсуждать?» Уголок рта теледернулся. «Карты на стол, да? Что ж, тогда озвучу нашу позицию». Все, что ты перечислил, должно принадлежать столпам и никому другому. Отдайте вещи нам, и будешь вознагражден. Ой, как хочется вам поверить. Но напомню, первый раунд наших переговоров провалился. Кое-кто захотел получить все и сразу, позвав для этого пару партнеров. И притащив целую сумку инструментов. Замечу весьма странных инструментов. Признайтесь честно, собирались каким-то хитрым способом мне мозги поджарить? «И память через мелкое сито пропустить?» — иронично спросил Малк. «Вроде того», — не стал отпираться Тиль. «Но ты ведь и сам все понимаешь, иначе бы не стал городить такие сложности с проверкой моих намерений на твой счет». «Это ведь была проверка?» «Что в тот раз, когда привлек меня к участию в поисковом ритуале?» «Что сейчас, когда заманил в отдаленное и к тому же защищенное от посторонних глаз место. Ты ведь никому не веришь и все всегда проверяешь, как твой проклятый учитель. «Во всяком случае стараюсь», усмехнулся Малк. «Он, кстати, жив?» словно бы не невзначай спросил Тиль. И Малк ощутил от него какую-то слабенькую духовную вибрацию, если специально не искать, то практически незаметную. «Это сложный вопрос», протянул Малк, «особенно применительно к человеку, который несколько лет назад лишился тела и в качестве вместилища своего духа использовал череп. «Не, Юли, ты опять везде таскаешь череп, используешь его в магии, которая проходит по границе твоих способностей, и даже в бою не стесняешься использовать его против гораздо более сильных противников», — холодно сказал Тиль. «Поэтому повторяю вопрос. Ты я жив?» «Скажем так, пусть и моими руками, но наставник продолжает влиять на текущую ситуацию». «Хотя, чего это я? Он ведь и раньше так действовал!» Ответил Малк со смешком и мысленно попросил у девятерых удачи. Немного, ровно столько, чтобы вселившийся в тиле маг не ощутил притаившуюся, зазвученной правдой ложь. И, видимо, был услышан, потому как младший магистр с досадой процедил. «Значит, не до конца еще сдох? Трепыхается? Чего он хочет?» Малк пожал плечами, потом вспомнил, что тиль его не видит, И уже вслух сказал, «То, что хочет мастер Тияс, известно только ему самому. Мне же достаточно того, что я получил полную свободу действий, и раз он никак не выказывает своего недовольства моими поступками, поступаю я правильно». «Даже так?» Тиль скривился, словно собирался сплюнуть. «Значит, Тияс-Череп мало того, что выжил, так еще и отказался от притязаний на родословную, и теперь через ученика?» Ищет на нее покупателя. Действительно, неожиданная новость. Младший магистр задумчиво пожевал губами. Ладно, и какова цена вопроса? Свобода от вашего преследования с гарантиями безопасности для меня и моей семьи. Взамен же я дам все, что знаю. Слышите, все. По-военному четко обрисовал свои притязания Малк. — Хочешь убедить всех, что в деле родословных потерял всякую ценность, и тем самым больше не являешься ни для кого помехой? — нейтральным тоном сказал Тиль. — И за череп это устроит? — Скажем так, мастер не будет против этого возражать, — сообщил Малк, тщательно подбирая слова. И кажется, этим своим ответом полностью удовлетворил ожидания господина младшего магистра. Иначе не объясни, почему тот вдруг отбросил весь свой скепсис и с надеждой спросил. «Тогда, если все настолько просто, если у тебя нет к нам претензий, где и когда мы сможем получить обещанное?» Убедительно спросил с чувством, так хотелось согласиться, поверить, назначить дату, место, и тем удивительной для Тиля стал ответ Малка. «О, для этого время еще не пришло, мы ведь пока обсуждаем перспективы обмена, не сам обмен». «Но почему?» – изобразил возмущение младший магистр. «Потому что вы занимаете тело моего хорошего, пусть будет приятеля. Вы в разы меня сильнее, и сам факт нашей беседы стал возможен благодаря вашему целенаправленному ослаблению. И, наконец, потому что у меня пока нет никакой уверенности в исходе грядущего торга». Перечислил Малк, после чего достал флакон с остатками демонической крови и в районе живота Тиля, прямо поверх одежды, принялся набрасывать схему изгоняющего духа ритуала. Разработал он его недавно, впервые задействовал в нем те сорок украденных в заклинательном ателье знаков Руноглифа, так что ритуал обещал быть крайне несбалансированным. Но ведь это же не причина его не проводить, правильно? — Ты чего делаешь? Я не понял, — рявкнул селенец Тиля, осознав происходящее. Как учил господин Тияс, решаю несколько проблем одним махом. Освобождаю приятеля из рабства. А то он под вашим тлетворным влиянием совсем в разнос пошел, из борделей не вылезает. Избавляюсь от опасного соглядата и да, пожалуй, что показываю свою готовность, в случае чего обидеть даже младшего магистра. С чувством объяснил Малк, ни на секунду не прекращая своего занятия. «И что же заставляет тебя думать, что обиженный тобой младший магистр это стерпит? Надеешься на полудохлого Тиеза?» Вкратчего спросил Тилли и тут же немного не в попад добавил. «И, кстати, это не я его по борделям таскал. Это он так с моим присутствием боролся». «Нет, я надеюсь на те гарантии, что в будущем получу по итогам нашего обмена. Потому как если прощать, то вы простите мне абсолютно все, и если же нет, то какая разница?» «Кого и сколько раз я обижу?» Проигнорировав вторую, почему-то показавшуюся лживую часть ответа собеседника, с готовностью пояснил Малк, после чего непринужденно спросил. «Кстати, может быть, сами уйдете без грубостей?» «Все-таки я никогда раньше в этот якорь для привязки духа с тела человека не стирал, и ритуал чреват некоторыми осложнениями». «А ты наглец. Получается, и печать на его животе разглядеть успел?» – протянул Тиль. Малк лишь рассмеялся. «Разумеется. Увидел в меру своих способностей, расшифровал и даже разработал метод по ее уничтожению. Но так что, возвращать незаконно захваченное тело будете?» Выжидательно посмотрел на Калакара и, не дождавшись ответа, кивнул. «Почему-то я так и думал». После чего с неожиданно накатившим воодушевлением принялся за дело. Да, сил для ритуала у него было немного, Да, в его ходе возможно сопротивление, пусть страшно ослабленного, но все-таки младшего магистра. Однако он почему-то не сомневался, что у него все получится. Хотя, с другой стороны, разве может быть иначе? Из некропля он выбрался, Иванский поезд покинул, до цивилизации добрался, даже деньги с документами раздобыл. Теперь вот свой большой план в жизнь воплощать начал, считай, половина пути к свободе пройдена. Осталось добраться до Борея, хорошенько подготовиться и... с сомнением покосился на притихшего мага-менталиста и вздохнул. Ссориться с младшим магистром, конечно, последнее дело, однако и вечно терпеть у себя под боком шпиона тоже нельзя. А раз так, то к чему сомнения? И Малк с решительным видом принялся вливать в колдовскую фигуру два оставшихся у него эрго -силы. Мысленно же он снова воскликнул. Ерох, Ер ровно половина пути. Липецк, Нижний Новгород, Москва, Новороссийск, Кабардинка, Геленджик, Небук, Новомихайловская, поселок Сосновый, Туапсе, Великий Новгород, Санкт-Петербург, январь-сентябрь 2022 года. Текст читал Алексей Сиевский.